Глава 13. Какой-то парень холодным, бесстрастным голосом говорит «Джоли Энн Гармани, словно хочет меня напугать. Я стою в тускло освещенной комнате с шестью мертвецами в костюмах химзащит или в космических скафандрах, или в чем-то еще. Их лица расплавились и провалились, и лыбятся, словно у безумных клоунов, а зубы за щитками светятся зеленым. Когда я слышу свое имя, у меня возникает ощущение, что сейчас один из шести а может, все шесть поднимутся на ноги и шагнут ко мне. Живые мертвяки в костюмах химзащиты, зомби-астронавты. Но никто из них не шевелится, хотя это не доказывает, что они безвредны. Потому что живые мертвяки всегда стремятся к тому, чтобы человек потерял бдительность, а потом захватывают врасплох. Я думаю, некоторые девочки в этот момент повернули бы назад. Я мало знаю о других девочках. Просидев пять лет в тюрьме у Хиската, я не смогла завести восемь или десять лучших подружек. А если бы я завела, не смогла бы выскользнуть из уголка, чтобы остаться у кого-нибудь из них на ночь и вслазь поболтать перед сном. Если бы попыталась, он бы замучил и убил половину моей семьи. Даже сейчас мне хочется бежать обратно туда, где оставил меня Гарри. Но я не говорю, что собираюсь это сделать, нет у меня оснований думать, что там мне будет безопаснее. Если кто-то захочет убить меня здесь, он с тем же успехом может пойти туда и вырвать мои глаза, чтобы поджарить с луком и яйцами на завтрак. Просто идти вперед так же глупо, как вернуться назад. И не менее глупо, чем оставаться здесь, а если все варианты, из которых ты можешь выбирать глупые, целесообразно остановиться на самом интересном. Джоли Энн Гармони, повторяет мужчина, и, возможно, он невидимый, потому что его голос доносится ниоткуда. Да, что вы хотите? Он мне не отвечает. Может, разочарован тем, что его холодный пугающий голос не испугал меня. Когда Норрис Хискотт имеет возможность влезть тебе в голову, чтобы заставить тебя делать всякие гадости, для того, чтобы испугать тебе, понадобится нечто большее, чем какой-то голос, пусть даже страшный. «Вы хотите мне что-то сказать?» — спрашиваю я. «Джоли and Harmony. «Здесь присутствуют: «Жесуи Джоли». «Джоли and Harmony. «И что я делаю, говорю, с попугаем или как?» В ответ молчание. Если на чистоту, я признаю, что испугана. В конце концов, я не идиотка. Но я проглатываю испуг как соплю, потому что именно на нее он похож, когда неожиданно заползает тебе в горло. И я прохожу мимо шести мертвых людей к еще одной большущей круглой двери. Желтый свет, за которым я иду, теперь вроде бы в другой комнате, и, возможно, это другая разновидность дудочника, который выманил детей из города, потому что тамошние жители не заплатили за избавление от крыс. Что я собираюсь сделать, вы знаете. Вновь все варианты глупые, и это начинает раздражать. Поэтому я разрешаю большой губчатой амебе сначала проглотить меня, а потом выплюнуть в следующую комнату. У меня ощущение, будто меня вымазали чем-то склизким, и я воняю прокисшим молоком. Но на самом деле я суха и ничем не воняю. Желтый свет гаснет, и я слепа, но это не тревожит меня так, как могло бы, потому что все плохое случалось со мной при свете. А если вокруг темнота, то ты не увидишь, если что-то ужасное приближается к тебе, тварь, на которую, к счастью, смотреть не придется. Потом в темноте возникает мягкое, мерцающее, серебристое свечение, поначалу призрачное, но разгорающееся все ярче. Это гигантская сфера, в этом мраке трудно сказать, насколько огромная, потому что свет остается внутри нее и вырывается лишь на несколько футов. Что ж, я могу стоять на месте, пока не подогнутся колени или идти дальше, я иду осторожно, чтобы не упасть в яму, если она попадется мне на пути. Пол вновь из упругой резины, я прохожу как минимум 40 футов от двери амебы, прежде чем оказываюсь рядом со сферой. В диаметре она футов 50, высокая как пятиэтажный дом. Если только она не подвешена к потолку, то просто плавает, как большущий пузырь. Серебристый свет чуть отражается от черного пола в 3 футах под ней. Я не могу сказать, тяжелая она или легкая, как мыльный пузырь, но подозреваю, что тяжелая, и если бы не левитировала, легла на пол, пробила бы ее, разрушила фундамент и ушла глубоко в землю. Это не самое уникальное, что я когда-либо видела, поскольку слово «уникальное» — абсолют, без каких-либо степеней. Что-то либо уникальное или нет. Не может быть чего-то очень уникального или достаточно уникального, или более уникального, просто уникальное. Это один из 60 миллионов фактов, которые ты должен выучить, если обучаешься дома. Твои родители прочитали целую библиотеку книг и передумали обо всем. Но сфера уникальная, это точно. Ни единого звука из сферы не исходит, но она посылает какие-то зловещие флюиды, заставляющие почувствовать, что я буду полной идиоткой, если посмею к ней прикоснуться. Возможно, мне и хочется идти путем Индианы Джонса, но, по правде говоря, сопля страха вновь у меня в горле и более густая, чем прежде, так что проглотить ее мне удается с большим трудом, а если бы не удалось, я бы не смогла дышать. А сердце не спрашивайте, оно стучит, как пневматический молоток. Из окружающей сферы густой чернильной тьмы доносится тот самый холодный голос, такой же самодовольный. Мне хочется пнуть его, честное слово. У Джоли Энгармони допуска к проекту нет. То вы. «У Джоли Эн Гармани допуска к проекту нет. Кто вы?» Он замолкает. «Кем бы он ни был, я чувствую, что он так же опасен, как размахивающий топором убийца, поэтому его нужно обходить на цыпочках и не грубить ему. Но он действительно меня раздражает. Такой важный, такой командный, даже не вступает в разговор». «Вы очень важный», — говорю я ему, «и любите командовать, с вами просто невозможно общаться». Он так долго молчит, но я уже и не жду ответа, а потом говорит. И все равно у вас допуска к проекту нет. А я думаю, что есть. Неправда, его у вас нет. Как раз есть. Нет. И как называется ваш проект? Это секретная информация. С минуту я стою, слушая тишину и глядя на светящуюся сферу, которая теперь похожа на гигантский хрустальный шар. Хотя я уверена, что шар этот металлический. Потом я ставлю его на место. Если вы действительно хотите знать, так я думаю, что нет у вас никакого проекта. Всё это большая лепёшка коровьего навоза. Вы всё выдумали, чтобы чувствовать себя таким важным. У Джоли Энн Гармани допуска к проекту нет. Кто-нибудь говорил вам, какой вы занудный? Если я задела его, он этого не показывает. Если у вас есть проект, то где сотрудники и всё такое? Над любым проектом работают люди в рабочих спецовках, в военной форме, в лабораторных халатах, в чем-то еще. Я никого не вижу. Здесь нет ни одной души. Он вновь молчит. Рассчитывает меня напугать, но со мной такое не проходит. В предыдущей комнате лежат шесть людей в воздухонепроницаемых костюмах и выглядят так, будто давно уже умерли. Все, кого я здесь видела, мертвы, и вы не можете притворять в жизнь проект с одними мертвяками. Наконец мистер Загадка говорит. Я имею право уничтожать незваных гостей. Нет, не имейте. Имею. Если бы мели, уже уничтожили бы меня. Над этим ему приходится задуматься. Я не уверена, что сказала что-то очень уж умное, поэтому предпринимаю еще одну попытку. И потом, какая я вам незваная гостья? Я исследовательница, ищущая убежище исследовательница. Где это дурацкое место? На южной границе Форт-Виверна? Уиверн закрыли чуть ли не до того, как я родилась. После паузы он говорит. Тогда ты ребенок? Удивительное достижение дедукции. Я потрясена. Я действительно ребенок. Гениально. И вот что я вам скажу. Ваш проект давным-давно закрыт, а вы сторож, который никому не позволяет похитить ценное оборудование, чтобы продать его за гроши. Вывод неверен. Этот проект закрыть нельзя, он лишь приостановлен, чтобы найти новый подход к проблеме, а на это, видимо, потребовалось время. Какой проблеме? Это секретная информация. Вы хотите, чтобы я плюнула? Действительно хотите. Полу двумя рядами зажигают маленькие желтые лампочки, образующие дорожку, которая начинается у моих ног, и уводит от плавающей сферы. Предложение понятное, пусть лампочки не очень яркие, они напоминают маленьких люминесцирующих существ которые неторопливо ползут вдоль траншеи на дне глубокого-глубокого океана, так далеко от солнца, что окружающая вода черная, как нефть. Эта световая тропа приводит к металлическим ступеням, неожиданно появляющимся из темноты, когда на каждой загорается белая трубка. Лестница так мягко освещена, что кажется миражом, который в любой момент может растаять в темноте. Чем-то лестница эта напоминает сказочный город на облаке, где живут феи. Такие слабые лампы, годящиеся лишь для того, чтобы едва разглядеть путь и не упасть, указывают, что это аварийное освещение, то есть с электричеством у них проблемы. Возможно, по этой причине сферу зажгли только при моем появлении. По тропе я иду, но не убеждена, что подниматься по лестнице – хорошая идея. Все-таки я далеко ушла от орка и всего остального. Из темноты, окружающей тропу и лестницу, мистер Загадка говорит. «В разговоре с Гарри ты упомянула фамилию, которую я узнал. Хискот. «Что это вы себе позволяете? Подслушивать, вынюхивать? Это нехорошо, знаете ли». «Это мои владения. Ты и нарушила право владения». «Что ж, правда или нет?» «Это правда». «Правда это или нет, вы все равно поступили нехорошо». «Поднимись по лестнице и поговори со мной о Норрисе Хискоте.